Второе. Блокирование тенденций действия, ассоциирующихся с проблемными эмоциями. При применении экспозиционных процедур для терапевта существенно важно блокировать эмоциональные тенденции действия, ассоциирующиеся с проблемными эмоциями. В определенном смысле вся ДПТ представляет собой пример такой стратегии. ДПТ средотачивается на изменении эмоционально значимого поведения перед изменением эмоций, который контролируется этим поведением. Основная идея состоит в том, чтобы последовать совету Барлоу и попытаться заставить пациента действием ввести себя в другое эмоциональное состояние. Реакция, которая подлежит блокированию в первую очередь – избегание, бегство и избегание фундаментальной тенденции действия в реакциях, связанных со страхом. Пациенты с ПРЛ, как и многие другие категории пациентов, постоянно пытаются избежать ситуации, которые вызывают отрицательные эмоции. Во время психотерапевтических сеансов они сопротивляются поведенческому анализу и обсуждению ситуации, провоцирующих эмоции. Даже участвуя в поведенческом анализе и обсуждении, пациенты постоянно переводят разговор на более удобные темы. При применении процедур, связанных с работой воображения, пациенты начинают думать о чем-то другом.